Отряд перебазировался, скрываясь от преследования немцев. Мы двигались длинным обозом, саней что-то около семидесяти. Я на своих санях один с большой поклажей, крытой брезентом. Снег, пурга, тулупом накрылся, еду. Проеду немного, тулуп приоткрою, огляжусь, опять еду. Ехал-ехал, заснул, просыпаюсь, вот чудо. Был посреди обоза, остался один. Что случилось, не соображу. Поднялся, посмотрел. Тут как раз луна выступила из облаков. Ни впереди, ни позади, никого нет. Лошадь ушла с дороги. Хорошо, хоть снегу мало. Обстановки не знаю. Проехал километра два по бездорожью. По лесным полянкам напряг зрение. Впереди что-то вырисовывается. Ага, вот где наши... «Я, конечно, обрадовался. Выходит, спрямил путь. Выходит, повезло. Когда едет большой босс, между санями всегда возникают разрывы. Я, как ни в чем не бывало, вскакиваю в разрыв. Хорошо, из командиров никто не заметил моего долгого отсутствия. Сижу под тулупом, радуюсь. Согрелся, ни на что не обращаю внимания. Минут через сорок выглянул. Что такое? Уж очень обоз длинный». Не видно конца ни спереди, ни сзади. Присмотрелся. Прямо передо мной сидит на подводе фриц. Закутанный, завязанный. Не то на нем ковер, не то одеяло. На голове поверх шапки платок. Обмотал вокруг шеи. Назад гляжу, и там в подводе замотанный, чуть только не запеленатый фриц. Вот террас, какие могут быть подводы? У партизан сани. Значит, я сплю, и это мой сон? Если бы, протираю глаза, я в немецкой колонне еду. У меня в санях автомат, у меня под брезентом поклажа. На мне партизанская одежда, шапка с красной ленточкой в полном боевом. Надо принимать меры. Мысленно простился со всеми, с боевыми друзьями-товарищами, с женой, с детками и внуками. Даю им самым моим дорогим клятву, что даром с жизни не прощусь. Кое-кого пришибу. А для этого что надо? Надо собрать вокруг себя побольше врагов, ни одного же расстреливать из автомата. Ну и жить хочется. Голова работает, как паровая молотилка. Я даже вспотел от мыслей. И что же я придумал? Во-первых, понял, что эти фрицы позамерзали, ни на что не смотрят. Знай себе, кутаются. Иначе они давно бы заметили, что среди них какой-то чужой на санях. Во-вторых, Кое-что сообразил. Решаюсь на отчаянный шаг. Сбросил вожжи. Они потащились по снегу. По колее попали под санный полос. Лошадка у меня сильная. Бежала шустро. Почувствовала сопротивление. Дернула. Сани перевернулись. Меня вывалило в снег. А я с автоматом. Сейчас начну бой. Обошлось без боя. Я стою возле опрокинутых саней. Лошадка моя фыркает. Умная лошадка, нисколько незаметно, чтобы нервничала. Я нервничал больше. Однако фрицы на меня ноль внимания. Обижают один за другим, будто так и надо. Колеса, полозья, им это не интересно, лишь бы поскорее добраться до места назначения, погреться, выпить. Но позднее оказалось не так-то просто. Пока что я улегся, стараюсь побольше заметить. Солдаты едут, едут, плохо им на колесах, перевернуться ничего не стоит. Интересно, что это за народ, если видят, что один из них свалился и не оказывают помощи. Неужели такой приказ? А может перемерзли до бесчувствия? Ладно, смотрю, считаю, вижу, пушки тянут, пулеметы, догадываюсь, что какая-то часть ехала к фронту а ее повернули против партизан в непривычные лесные условия. Когда возник разрыв в немецкой колонне, я, скорее-скорей, напрягши все свои силы, перевернул вазок, поставил на полозья, вскочил, еду. Вдруг вижу с правой стороны дорога, по которой мы уже ехали. Выходит дело, я с немцами сделал большой крюк, может, даже двинулся в обратном направлении. «Вот я припустил по этой дороге. Думаю, стрелять будут. Начну отстреливаться. Лошадь у меня хорошая. Партизаны плохих лошадей не держали. Что же вы думаете? Нагнал свой обоз. Ребята подскочили. Неужто вы, Григорий Иванович? Откуда? Вас нет, выстрелов не слышно. Мы так горевали. Горобец в плен сдался».